свиющимися над головой ледяными щупальцами. Самостоятельно я ничего не придумал и на свою голову вздумал спросить мнение собравшихся. «Успокойся, Рикар», — вмешался я, видя, что мой вопрос породил бурю эмоций и ситуация накаляется с каждой секундой. Он просто предположил. Так и сказал. А вдруг получится? «Пусть ночью у себя в постели предполагает».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 Это на тебя, тьфу, склирс бородатый. Я не просто прикрывал. Я тебе жизнь два раза спас. Не остался в долгу мой тезка. Господин, что сказал? Высказы... Как же это? А, высказывайте свои мысли, мол. Вот я и высказал. Не получится. Произнес свое веское слово Древин, до этого задумчиво молчавший и смотрящий в огонь. Пограничную стену охраняют те еще волки. Имперские кирасиры, конные патрули и просто городская стража. Да и думается мне, что в постройке стены без магов не обошлось. Альби священников. Или и тех, и других, кивнул я. Правильно мыслишь, продолжай. А что тут продолжать? Перебраться на ту сторону может и удастся.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 «А если прямиком во внутренний двор тюрьмы? Или в церковь?» «Так копать же не перед пограничным поселением будем!» Попытался отстоять свою идею гном. «Там деревушки везде натыканы, хутора, пасеки, лагеря кирасиров и прочих войск». Начал деловито перечислять Литос. «Конные патрули шастуют вдоль стены, караванные обозы».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 ежели на ту сторону попасть хотите, в обход стены с южного ее края. — Литос, ты что? Стена же до самого ядовитого моря простирая... — начал было здоровяк, но внезапно осекся и задумался. — И я про то же, — кивнул глава охотников. — До самого южного побережья и еще на поллиги вглубь воды. Во всяком случае, именно так я слышал.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 и начну вас всех на куски крошить. Так лучше будет? Тогда твоя душенька наконец успокоится?» Рикар промолчал, признавая мою правоту, а в беседу вклинился сидящий с краю мукри. «Если плод правильно сделать, то ничего не случится», с уверенностью заявил бывший пират. «Поставить парус, дождаться попутного ветра и безлунной ночи, и можно выходить в море». «Еще шесты нужны подлиннее, на мелководье одна отталкиваться, а пару с сажей начернить, чтоб белого пятна никто не увидал. Белый — самый плохой цвет, даже ночью его видать». «А как до берега доберемся, то плотно бревнышки разберем и спрячем поглубже». Продолжил я его мысль. «Чтобы следов не оставить, да, должно получиться».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 Но когда я складываю черная борода и пират, то на ум не приходит ничего хорошего. Свежей кровью попахивать начинает. Так что ты уж своего нового капитана». Ничего не понявший из моих слов мукрий, безмолвно кивнул, а я перевёл взгляд на изрядно напрягшегося Рикара. Не успел я раскрыть рта, как здоровяк поспешно выпалил. «Я с вами, господин! Даже не думайте меня здесь оставлять! Я...»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 «Вчера замуж собралась, а теперь и вовсе вон чего удумала. Я сейчас не посмотрю, что ты у нас баронесса». «Тихо, Рикар», — остановил я его. «А Лариса, кажется, ты запуталась. Ты понимаешь, что мы можем и не добраться до стены, не говоря уже о том, чтобы преодолеть ее? Это опасная затея. Ты не давала мне клятву верности и вольна покинуть мое поселение, когда захочешь»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 И просто ждал, когда закончится очередная непроглядная ночь, и начнется светлый день.